Привет, я долго отсутствовал, но теперь я снова с вами, друзья. Перед началом этого ролика очень хочу порекомендовать вам новое видео на моём втором канале «Материалы дела». Это канал о жутких криминальных историях, происходящих во всём мире. При прочтении материала нового ролика, который уже вышел на канале, у меня бежали мурашки, настолько поражающая была эта новая история. Я постарался усилить эмоции повествованием, видеорядом и отличной музыкой. В целом, я считаю, что каждый ролик на канале Материалы дела становится всё качественнее. Поэтому переходите и подписывайтесь. Ссылка в описании в закреплённом комментарии. Виктор Глебов «Дурак» Эта аудиокнига записана при поддержке сайта Книговухи. Косой дождь заливал ступени склепа, так что перед ними уже образовалась довольно большая лужа, пенящаяся по краям. Чугунная дверь, запертая на висячий замок, не открывалась с тех пор, как Марту и Андрея Сувейских накрыли гранитной плитой с высеченными на ней именами. «Ничто не вечно, даже смерть». Вот что Леонид Николаевич распорядился написать на камне. И он верил в это. Верил ещё до того, как стечение обстоятельств, то, что иные величают судьбой, привело к гибели его жены и единственного сына. Сейчас в гробах лежали только кости и остатки одежды. За прошедшие два года ничего иного там остаться не могло. Но это не имело значения. Дело заключалось совсем не в плоти. Дождь кончился неожиданно, словно некто перекрыл небесный кран. Леонид Николаевич закрыл зонт и, подняв лицо, взглянул на чистое голубое небо. Один клочок, освещенный солнцем, виднелся посреди темных туч и казался окном в иной мир. Но профессор не рассчитывал узреть там лик милосердного бога, а отнюдь. В Бога он не верил, в иной мир, пожалуй, да, но не в тот, о котором говорили священники. У Леонида Николаевича на этот счёт имелась собственная теория. Собственно, за неё профессора, в конце концов, и лишили кафедры в университете. Выгнали с позором, смеяв и выставив настоящим дураком. Но это не имело значения. Преподавание Леонида Николаевича больше не интересовало. Прикоснувшись рукой к шершавому мокрому камню, он положил на порог склепа букет белых роз, ровно 12 штук, и побрёл по тропинке, ведущей к центральной аллее кладбища. Спустя пару минут Леонид Николаевич обернулся, чтобы взглянуть на склеп ещё раз. Он всегда так делал, доходя до того места, где дорожка сворачивала. Никогда он не думал, что переживёт жену и сына, что будет приходить сюда каждый день в любую погоду и уходить, возвращаясь в пустой дом, заваленный книгами, приборами и исписанными тетрадями, лишь с одной целью – продолжить работу, от которой зависела теперь его судьба. Два года назад он оказался на краю пропасти и уже был готов шагнуть в неё, но любовь заставила продолжать жить и трудиться ради тех, кто пересёк черту. Черту, из-за которой, как все считали, «Нет возврата». Исследования, которым Леонид Николаевич посвятил пять лет своей жизни, последние два стали особенно напряжёнными, близились к концу. Он достиг многого. Кто-то, возможно, сказал бы, что слишком многого. Экспериментов было, впрочем, два. И оба произвели бы революцию в науке, решись Леонид Николаевич опубликовать результаты хоть одного из них. Но пока это в его планы не входило. До гибели жены и сына, да. Он мечтал о том, как станет мировой знаменитостью, человеком, перевернувшим представление о жизни и смерти. Но не теперь. Два года профессор трудился только ради тех, кого потерял. На научную общественность ему было наплевать. Леонид Николаевич жестом позвал ехавшего по другой стороне улицы извозчика. Несмотря на то, что профессор был учёным, мыслил он широко и науку от сверхъестественных изысканий не отделял. Ему всегда казалось, что самые великие открытия могут совершаться только на стыке этих дисциплин. Ведь и электрический ток когда-то могли принять за колдовство. Да и теперь, когда он изучен при помощи науки, что человечество на самом деле знает об этом удивительном явлении? Только эффект, который он производит, Но что заставляет энергию возникать в металлах? Откуда она берётся и куда исчезает? Разве нельзя считать это вполне физическое явление чудом? Экипаж остановился у тротуара, и Леонид Николаевич поднялся в него, запахнув разошедшееся от быстрой ходьбы пальто. «На Гороховую», — велел он, даже не взглянув на кучера. Колёса заскрипели, свистнул кнут. Леонид Николаевич торопился домой, в свой просторный флигель, одну из комнат которого он превратил в лабораторию. Профессор собирался сегодня провести первый из экспериментов. Если он не завершится успехом, придется испытать открытие на себе. Иного выхода профессор не видел. 17 марта. Важный день. От волнения под ложечкой сладко засосало, и Леонид Николаевич приказал себе успокоиться. Он сделает все так, как задумал, четко, строго, без эмоций, как и полагается серьезному ученому. Каков бы ни оказался результат, он примет его, примет и либо перейдет к следующему этапу, либо продолжит работу над первым. Вот и все. Настроив себя подобным образом, Леонид Николаевич откинулся на спинку обитого синим плюшем сиденье и стал глядеть по сторонам. Ранняя весна в Петербурге выдалась холодно, так что первые солнечные дни выгнали на улицу едва ли не всех жителей города. Многочисленная пёстрая толпа текла по улице в обе стороны, это всюду доносились голоса, смех, окрики, завывание латошников, свист кучеров. Лошади держали, и фыркали, колёса экипажей грохотали по булыжной мостовой. В общем, город жил. Леонид Николаевич поднял бобровый воротник. «Этот мир слишком прекрасен, чтобы покидать его. Но если уходить в небытие приходится слишком рано, не в этом ли подлинная трагедия человеческого бытия? И не только тех, кто умирает, но и тех, кто остается. Разве может он, покинутый, наслаждаться в полной мере этим солнцем, этим небом, этим прозрачным воздухом? К сожалению, таков побочный эффект смерти. Профессор вынул из жилетного кармана часы и щёлкнул крышкой. Половина шестого. Он как раз успеет закончить приготовление прежде, чем стемнеет. Место предстоящего действия напоминало храм, в который зачем-то натащили кучу приборов. Так выглядела домашняя лаборатория Леонида Николаевича. Он соединил науку с оккультизмом в стремлении призвать силы, влияющие на мир, но доселе человечеством неизученные. Маленькая проба, сделанная им на прошедшей неделе, дала надежду на удачное завершение эксперимента. Но условия различались весьма существенно, так что... Леонид Николаевич отогнал посторонние мысли и в последний раз проверил, хорошо ли широкие кожаные ремни удерживают тело, распростёртая на столе в центре комнаты. Раньше здесь принимали гостей и отмечали праздники. В вазах всегда стояли букеты белых роз, наполнявших дом благоуханием. Теперь вдоль стен располагались генераторы тока, резервуары с питательными растворами и многое другое, необходимое для того, чтобы законы природы, в том понимании, которого придерживалось человечество на данном этапе своего существования, могли быть нарушены. Убедившись, что гомункул не вырвется, профессор приблизился к щиту, на котором располагался ряд рубильников с резиновыми рукоятками. Пальцы слегка дрожали от понятного волнения, но сам Леонид Николаевич был тверд, как никогда. Решительно опустив первый рубильник, он положил начало эксперименту. Существо, которое лежало на столе, походило на уродливую помесь обезьяны «Свиньи и человека». Оно было сшито, соединено зажимами, скручено стальной проволокой. Профессор не уделял внимания эстетике. Красота гомункула беспокоила его меньше всего. Он должен был послужить одной единственной цели — доказать, что ген Иисуса существует. Именно так назвал своё открытие Леонид Николаевич, помня о библейской притче — в которой рассказывается, как Сын Божий оживил мертвеца, пролежавшего в пещере четыре дня. Иногда он перечитывал этот отрывок, чтобы напомнить себе, что нечто вроде того, к чему он стремится, уже происходило. И Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвёл Отче к небу и сказал, «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня».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 способность к воскрешению. Иисус обладал ею, и Леонид Николаевич верил, что история о Лазаре не выдумка. Некоторые люди могут нарушать законы вселенной, и подтверждение этому множество. Профессор изучал древнюю литературу и отыскал десятки свидетельств подобного рода. Однако у него ушло немало времени, чтобы понять, почему избранные способны возвращать умерших в мир живых. Ген То, о чём писал английский зоолог Чарльз Дарвин, «Нечто в организме человека, определяющее его внешний вид и многое другое». Леонид Николаевич открыл ген, отвечающий за способность человека преодолевать смерть. Во всяком случае, он не сомневался, что сделал это. Извлечь его оказалось нелегко, но благодаря древним трактатам и упорству профессор справился и с этим». Оба свершения могли бы сделать его самым уважаемым учёным современности, но Леонид Николаевич не стремился к славе. Он отказался от бренного и суетного во имя любви. Только она имела для него ценность, ради неё он работал. Маленький предварительный эксперимент с лягушкой доказал, что есть смысл попробовать с существом, похожим на человека — Земноводная правда прожила меньше минуты, но с тех пор профессор усовершенствовал процесс. И вот Леонид Николаевич опустил второй рубильник. В лаборатории загудело, включились насосы, в резервуарах забурлили жидкости. Если этот уродливый гомункул оживёт, если он просуществует достаточно долго, чтобы профессор убедился, что обрёл способность оживлять умерших, о Какие возможности это откроет?» Разумеется, Леонид Николаевич не намеревался доверить монстру, лежавшему на столе и сотрясаемому электрическими разрядами, воскрешением Марты и Андрея. Это существо едва ли будет наделено разумом, достаточным для того, чтобы самостоятельно мыслить. Придется попотеть, объясняя, что от него требуется. Леонид Николаевич опустил третий рубильник – Теперь уродец забился в настоящих конвульсиях, и в его вены устремились жидкости, бурлящие в резервуарах. Воздух начал постепенно наэлектризовываться. Если гомункул сумеет воскресить приготовленную для него крысу, уже разложившуюся, если не сказать почти и слевшую, то следующим на этом столе окажется сам Леонид Николаевич. Профессор намеревался наделить себя геном Иисуса, чтобы лично вернуть жену и сына с того света. Он изменит себя, свою природу, перестроит собственные гены ради того, чтобы Марта и Андрей снова любовались солнцем и небом, дышали воздухом и ходили по земле, а не лежали в ней. Леонид Николаевич опустил последний рубильник и замер в ожидании – В какой-то миг ему показалось, что напряжение окажется чрезмерным, и приборы вспыхнут или взорвутся, а питательные растворы выплеснутся из лопнувших резервуаров. Ему захотелось остановить это безумие, но он сдержал страх и лишь стиснул кулаки, чтобы не поддаться искушению. Он стоял, не сводя глаз с гомункула до тех пор, пока существо не подняло сморщенные веки и не издала пронзительный звук, напоминавший больше крик дикого животного, нежели человека. Тогда профессор словно очнулся и начал лихорадочно поднимать рубильники один за другим. Гомункул извивался, пытаясь освободиться от пут. Из его рта вылетали нечленораздельные звуки, нисколько не напоминавшие человеческую речь. Резервуары с питательными растворами почти опустили. В лаборатории пахло палёной шерстью, металлом и химическими реактивами. Леонид Николаевич взял со столика приготовленный заранее шприц и приблизился к подопытному. Его следовало усыпить, прежде чем запереть. Ещё три месяца назад профессор приобрел в зоологическом саду большую клетку с навесным замком. Сейчас она стояла в углу. Раньше в ней обитал медведь, так что по размерам она должна была гомункулу подойти. Существо скосило глаза на приближавшегося человека и замолчало. Оно тяжело дышало, ноздри раздувались, изо рта свисали нити вязкой слюны. Омерзительный вид, что тут скажешь. Леонид Николаевич прикоснулся пропитанным спиртом-тампоном к плечу гомункула, и тот вздрогнул. «Это не больно». Зачем-то сказал профессор и ловко ввёл иглу. Он знал, что подопытный ничего не почувствует. Леонид Николаевич практиковался в военном госпитале и поставил множество уколов. Рука у него была твёрдая. Учёный стёр выступившую капельку крови тампоном и повернулся, чтобы положить шприц обратно на столик, как вдруг гомункул дёрнулся изо всех сил. Ремень, удерживавший его правую руку, лопнул, и профессор с ужасом ощутил, как длинные черные пальцы берберийской обезьяны стиснули его предплечье. Он попытался вырваться, но гомункул держал крепко. Губы его раздвинулись, рот приоткрылся, и стал виден толстый язык, мечущийся между крупными желтыми зубами. Леонид Николаевич хотел было ударить по этому уродливому, покрытому грубыми шрамами лицу, но вовремя остановился. Если он сейчас причинит подопытному боль, то не сумеет завоевать его доверие, а значит, тот не станет пытаться оживить кого бы то ни было, чтобы угодить своему Создателю». Профессор попытался разжать обхватившие его предплечье пальцы. Пришлось потрудиться, но, наконец, ему это удалось. Правда, два твёрдых, как дерево ногтя, прежде чем соскользнуть, сильно поцарапали его, прорвав рукав. Леонид Николаевич держал руку гомункула, пока не подействовало успокоительное. Лишь когда подопытный обмяк и закатил глаза, он продезинфицировал царапины и забинтовал их. Через минуту на повязке выступила кровь. Раны оказались довольно глубокими. Леонид Николаевич отстегнул ремни и открыл клетку. Чтобы перетащить гомункула, он воспользовался небольшой тачкой, на которой обычно перемещал приборы. Через четверть часа спящее существо было помещено в клетку и надёжно заперто. Ключ профессор повесил на цепочку от часов. Прежде чем выйти из лаборатории, Леонид Николаевич отвинтил один из резервуаров и забрал его с собой — В нём ещё оставалось особое вещество – химический состав, изобретённый профессором и заставляющий гены перестраиваться. Раздобыть для него ингредиенты оказалось довольно трудно, и учёный купил их с запасом. Рецепт вещества Леонид Николаевич по крупицам собирал, роясь в древних трудах, таких как «Изумрудная скрижаль», «Мутус либер», «Театром чемекум», «Лазаря Цецнера» и «Де алхемия» и «Аганна Петреуса». Проштудированы были и египетские, а также арабские тексты, предшественники более поздних трактатов. Долгие часы, дни и ночи складывались в месяцы неустанной работы, и вот результат. Леонид Николаевич запер лабораторию и отнес резервуар в сейф к научным записям и домашним счетам. Он чувствовал себя уставшим, в последнее время ученый работал едва ли не сутками – Руки слегка дрожали, не только от физического, сколько и от нервного истощения. Этот эксперимент отнял у профессора много душевных сил, а ведь о его успешности судить рано. Сможет ли существо воскрешать, пока было неизвестно. Леонид Николаевич испытывал потребность в немедленном отдыхе, подопытный проспит до утра, доза рассчитана точно. Значит, можно отправиться в постель и вознаградить себя за бессонные ночи. На следующий день профессор намеревался заставить гомункулы оживить приготовленных для него животных. Их трупы хранились в холодильнике. Три тушки на разных стадиях разложения. Последняя так и вовсе была почти скелетом. Леонид Николаевич разделся и с наслаждением растянулся на кровати. Так или иначе, он вплотную подобрался к цели. Даже если завтра ничего не получится, он был на верном пути. В этом не осталось сомнений. На столе лежало три трупа — кролики. Сейчас они уже оттаяли и нестерпимо воняли. Пришлось смазать верхнюю губу ментоловой мазью, чтобы хоть немного приглушить запах гниющей плоти. Леонид Николаевич положил первый труп на тележку и покатил её к клетке, где сидел гомонкул. Тот выглядел спокойным и лишь временами издавал протяжные звуки, напоминавшие стоны пополам с бормотанием. Профессор расставил вокруг клетки приборы, которым предстояло направить энергетические потоки по нужным каналам в соответствии со схемами, заимствованными Леонидом Николаевичем из герметического корпуса «Трисмегиста». Изобретения должны были дать гомункулу необходимую для воскрешения энергию, без которой даже ген Иисуса не мог вернуть мёртвых из небытия. «Всё-таки уродит, сидящий в клетке, не сын Божий», — усмехнувшись, подумал учёный. Конечно, если бы подопытный не был создан искусственно, а родился с подобным даром, ему не понадобились бы технические приспособления, но, увы, он являлся лишь плодом эксперимента — и не самого совершенного. Тем не менее, профессор рассчитывал на удачу. Надо было убедиться, что гомункул способен воскрешать. Вот только как объяснить ему, что от него требуется? Леонид Николаевич установил тележку перед клеткой и накрыл тушку кролика специальной металлической сеткой. «Интересно, гомункул может говорить?» Речевой аппарат у него человеческий, но позволит ли уровень интеллекта произнести заклинание? И сыграет ли это заклинание роль в процессе воскрешения? Обо всём этом профессор мог лишь догадываться. У него был простой план, как заставить гомункула оживить кроликов, но он, как и всё прочее, существовал лишь в теории. Леонид Николаевич перенёс клетки клетке коробку и открыл крышку. Внутри шебуршился живой кролик, купленный утром. Маленький, серый и просто очаровательный. Глазки блестели, как бусины, усы слегка шевелились. Профессор взял его за уши и достал из коробки. Продемонстрировал гомункулу. Существо заинтересовалось и приблизилось к решётке, неуклюже передвигаясь на непропорционально коротких ногах. Оно взялось за прутья и прижалось к ним лицом. Взгляд остановился на кролике. Леонид Николаевич взял кролика на руки, как ребёнка, и начал гладить. Он наблюдал за реакцией гомункула. Минуты три тот не двигался, а затем раздвинул губы и изобразил жутковатое подобие улыбки. Раздался урчащий звук. «Талифа!» проговорил профессор отчётливо. Гомункул перевёл взгляд на него, но лишь на несколько секунд. «Талифа!» — повторил Леонид Николаевич. Гомункул просунул руку между прутьями клетки и попытался дотянуться до кролика. Учёный позволил ему прикоснуться к мягкой шёрстке животного. Подопытный неуверенно провёл по ней сначала в одну, потом в другую сторону. и Издал удовлетворённый рык. «Талифа!» – настойчиво повторил Леонид Николаевич. Он дал погладить кролика минут пять, затем положил животное обратно в коробку. Подопытный издал разочарованный возглас и дернул прутья решетки. Не обращая на это внимания, профессор унес коробку из зоны видимости гомункула. Вернувшись, Леонид Николаевич придвинул столик с полуразложившимся трупом к самой решетке. «Талифа», — сказал он, «Талифа Куми». Гомункул взглянул на Тушку и брезгливо поморщился. Профессор сделал вид, что гладит мёртвое животное. Теперь в глазах испытуемого появился интерес. Помедлив, он просунул руку и прикоснулся к трупу указательным пальцем. «Талифа Куми», — повторил Леонид Николаевич. Гомункул устремил на него внимательный взгляд. Учёный кивнул. «Талифа куми. «Калифа!» – тихо проговорил гомонкул. Леонид Николаевич едва не подпрыгнул от радости. Существо умело говорить. Профессор начал включать приборы. Загудели генераторы тока, защелкали реле… В воздухе быстро возникали магнитные поля. Учёный чувствовал, как волосы на голове медленно приподнимаются, мощности нарастали, но требовалось, чтобы гомункул захотел воскресить кролика. Подопытный тыкал пальцем в тушку и шевелил губами, словно беззвучно повторяя слово «талифа». Леонид Николаевич опустил последний рычаг. Затем схватил гомункула за запястье и насильно прижал его руку к сетке на столике. «Талифа Куми!» – проговорил он, глядя дернувшемуся от неожиданности существу в глаза. «Скажи это!» «Талифа Куми!» – проговорил уродец в клетке. Голос его прозвучал глухо, но это не имело значения. «Он оживет и будет таким же мягким, как и тот, которого ты гладил», – сказал Леонид Николаевич, убирая пальцы с запястья гомункула. «Пусть он воскреснет!» Похоже, подопытный отлично его понял, потому что прижал ладонь к сетке и, уставившись на неё, громко повторил «Талифа! Куми!». Лаборатория наполнилась грохотом. Воздух стремительно нагревался, и в нем возникло странное, едва уловимое человеческим глазом сияние. Оно разлилось по комнате, но затем начало аккумулироваться вокруг столика, где под металлической сеткой лежал труп кролика». На глазах у Леонида Николаевича полуразложившаяся плоть начала восстанавливаться. При этом не наблюдалось никакого соблюдения закона о сохранении вещества. Клетки появлялись из ниоткуда, возможно, из других неведомых миров или формировались ещё каким-то необъяснимым образом. Вот уже исчезли трупные пятна, и кожа кролика приобрела естественный розовый оттенок – Очень быстро она начала покрываться шерстью. Гомункул был в восторге. Его глаза горели, и он не убирал руку с сетки, продолжая повторять заклинания, видимо, полагая, что это ускорит процесс. Леонид Николаевич с трудом очнулся от оцепенения, в которое впал, глядя на то, как падаль вновь становится живым существом. Когда кролик вдруг забился в судорогах, Затем поднялся на все четыре лапы, гомункул издал торжествующий возглас и попытался скинуть со стола металлическую сетку. Очевидно, он хотел забрать воскрешенного себе. Профессор убрал сетку и, подопытный, поймав кролика за уши, втащил его в свою клетку. Уложив зверька на сгибе локтя, он принялся неуклюже, но сосредоточенно гладить его. Леонид Николаевич отключил приборы и сел на стул. Он чувствовал, с одной стороны, страшную усталость, безусловно, нервного происхождения, а с другой — восторг. Первый же эксперимент прошел удачно, и это ли не чудо? Теперь он сможет сделать все, что задумал, совершенно все, дойдет до самого конца. Он постарался взять себя в руки. Опыт еще не закончен. Надо убедиться, что гены Иисуса — Позволяет возвращать к жизни любые останки. Остались ещё две тушки. Пусть гомункул поиграет с кроликом, но не слишком долго, а то ему надоест, и исчезнет стимул воскрешать. Леонид Николаевич поднялся и пошёл за следующим трупом, представлявшим собой совсем разложившуюся, но ещё державшуюся на костях плоть. В стеклянном коробе сидели три кролика — Они выглядели совершенно живыми, несмотря на то, что один из них еще недавно представлял собой скелет. Леонид Николаевич торжествовал. Все, над чем он работал так долго и упорно, оказалось не зря. Гамункул получил ген Иисуса, а значит, и он сможет. И тогда... Профессор едва не задохнулся от ликования. Ему даже пришлось на несколько мгновений остановиться и просто постоять, чтобы собраться с мыслями. «Так, что теперь?» Леонид Николаевич глубоко вздохнул и огляделся. «Ах да, прежде всего нужно избавиться от подопытного. Он свое дело сделал, и на этом роль его закончена. Содержать монстра в клетке в планы ученого не входило. Тем более, что гомункул все равно не мог прожить долгое. Собранный из разных частей существ он был обречен, ибо несердечно-сосудистая система... Неполучившийся скелет, части которого скреплялись проволокой и винтами, не были рассчитаны на долгую службу. Да и отторжение ткани должно было начаться со дня на день. Чудо, что существо вообще протянуло так долго. Профессор подошёл к столику и ловко снарядил шприц с раствором цианистого калия. Гомункул словно почувствовал опасность. При приближении человека он отодвинулся в дальний угол и тихо заскулил, Леонид Николаевич нагнулся, чтобы взглянуть на него. «Не бойся», — сказал он. «Ты же помнишь, это не больно». Гамонкул замолчал и уставился профессору в глаза. Это продолжалось секунд десять, потом существо опустило веки и замерло. «Черт!» — Леонид Николаевич распрямился. «Во взгляде подопытного было что-то человеческое или ему только показалось?» Этот монстр едва ли понимал, что происходит, и все же профессор мог поклясться, что прочел в его глазах страх. Не животный, а совершенно осознанный и осмысленный. Гамункул понимал, что его хотят убить. Леонид Николаевич прошелся по лаборатории, не глядя в сторону клетки. Он должен уничтожить это создание». Оно всё равно умрёт через пару дней, причём в страшных мучениях. Усыпить его сейчас – значит проявить милосердие. Но а этот взгляд, такой человеческий… В конце концов, кто такой Homo sapiens? Только ли плоть? Не может ли это чудовище? Леонид Николаевич остановил себя. «Подобные рассуждения не приведут ни к чему хорошему. Только загонишь себя в угол. Пусть гомункул поживёт ещё немного». «Если ему суждено погибнуть, значит, умрёт». Профессор положил шприц на столик и накрыл белой тканью. «Может, он всё-таки ещё пригодится, если муки подопытного окажутся невыносимыми. Тогда облегчить их станет долгом учёного. Но лишь тогда». Леонид Николаевич запер лабораторию и отправился в свой кабинет. Там он сел на диван и приказал себе расслабиться. Сейчас ему, как никогда прежде, требовался отдых. Его организм должен быть в отличной форме к завтрашнему дню, когда он совершит трансформацию и станет Воскресителем. А через пять дней он повторит эксперимент, который удался ему сегодня, но только не с мёртвыми кроликами, а с Мартой и Андреем. И они опять станут семьёй. Пять дней... За это время нужно организовать тайную доставку в лабораторию гробов из семейного склепа. Провести оживление на кладбище не получится. В склепе попросту не хватит места для размещения необходимого оборудования. Леонид Николаевич вспомнил скрючившегося в углу клетки гомункула. Может, он сможет оживить Марту и Андрея. Тогда профессору не придется проходить трансформацию. Но нет, подопытный, конечно, скоро умрет. Вот если бы можно было устроить воскрешение пораньше, например, завтра. Но это исключено. Чтобы зарядиться должным образом, аккумулятором требовалось не менее пяти суток. Законы электричества можно поставить себе на службу, но обойти, к сожалению, невозможно. Утро выдалось на удивление ясное и тёплое. Леонид Николаевич воспринял это как хороший знак, как обещание успеха. Он подъехал к кладбищу, когда часы ещё не пробили 12 и, отпустив извозчика, сразу направился к сторожке. Маленький жёлтый домик скрывался за деревьями, но сейчас, когда на ветках не появилось листва, был хорошо виден от самых ворот. Смотритель курил папиросу и щурился на солнце. Возле его ног лежала мотыга, а чуть поодаль стояла тачка с погружённым в неё надгробием. Собака невнятной породы и светло-желтого окраса выскочила из-за кустов шиповника и залаяла на пришельца. Леонид Николаевич вздрогнул от неожиданности. Животное было так агрессивно, оно словно едва сдерживалось, чтобы не наброситься на него, как будто не хотела пускать. «А ну, цыц!» – прикрикнул на собаку-смотритель. «Пшла отсюда, ва!» Псина гавкнула еще пару раз – и, опустив голову, нехотя поплелась прочь, но перед тем, как исчезнуть, обернулась и ощерилась на профессора. Это произвело на Леонида Николаевича неприятное впечатление, но он постарался собраться. Не хватало еще, чтобы какая-то собака выбила его из колеи. Это не удалось сделать даже ученым-коллегам, объявившим его безумцем и опасным мечтателем. Леонид Николаевич молча присел рядом со смотрителем, и протянул ему заранее приготовленную купюру в 10 рублей. Тот взял деньги, смотрел с обеих сторон почтительно, сложил в четверо и спрятал за пазуху. Потом вынул изо рта папиросу и, пожевав губами, спросил. — Чего изволите, ваше высокоблагородие? Все сделаем по высшему разряду. Переговоры заняли меньше получаса. Смотритель обещал доставить гробы через день. Ему нужно было время, чтобы нанять пару надёжных человек, которые не станут болтать. Леонид Николаевич обещал каждому по 20 рублей, а сторожу сверх того ещё 15. На том и расстались. На обратной дороге профессор заехал в Кристальный дворец пообедать. Сегодня он имел повод себя побаловать. Заказал густой французский суп с хрустящей булкой, вареных раков и телячьи мозги под зелёным горошком. На десерт велел принести клубничное суфле. Домой Леонид Николаевич вернулся лишь к половине четвёртого. Раздевшись, прежде всего, наведался в лабораторию проведать, как себя чувствует гомункул. К удивлению профессора, тот не только оказался жив. Осмотр показал, что признаков сепсиса не наблюдалось. Шрамы у подопытного затянулись, и даже рубцов почти не осталось. Правда, шерсть на тех частях тела, которые ученый позаимствовал укупленной в зоологическом саду берберийской обезьяны, макака Сильванус, выпадала клочьями, обнажая бледную пористую кожу, покрытую странной багровой сыпью. Заинтересованный этим явлением, Леонид Николаевич утвердился в решении оставить гомункула живым для дальнейшего наблюдения – Во время осмотра ему показалось, что взгляд существа стал более осмысленным. Обездвиженное специальной инъекцией, но не усыплённое, оно следило за профессором внимательно и с явным интересом. И всё же гомункул был обречён. Возможно, багровая сыпь свидетельствовала о начавшемся отторжении. Правда, казалось странным, что зажили раны, и температура существа не повысилась. Но это могло стать следствием действия препаратов, которые применял во время оживления Леонид Николаевич. Профессор достал с полки толстую тетрадь, поставил на первой странице дату и сделал пространную запись, описывающую проведённый эксперимент и изменения в состоянии подопытного. После этого он занялся необходимыми приготовлениями к процедуре трансформации, запланированной на вечер. В начале 6-го... Леонид Николаевич отправился в постель, чтобы набраться сил перед предстоящим опытом. Боль была невыносимой. Препарат заполнял вены, быстро разносясь по мышцам и органам. Всё тело горело. Леонид Николаевич не мог полностью представить процессы, происходившие в его организме. Для этого ему попросту не хватало знаний. Но он чувствовал, что меняется сама его биологическая сущность, будто кто-то перемешивает его тело, начиная с самой крошечной клеточки. Профессор корчился и кричал, не помни себя. Временами сознание покидало его, и он проваливался в липкую темноту, из которой к нему тянулись мокрые щупальцы, оплетавшие руки и ноги, Эти галлюцинации казались совершенно реальными, и все же, когда Леонид Николаевич выныривал из бездны, то понимал, что никаких потусторонних тварей не могло быть в этой комнате, наполненной жужжанием, щелканьем и воем приборов. Ученый не знал, сколько времени длилась трансформация. В какой-то момент он почувствовал, как боль отступает медленно, нехотя, как враг, неожиданно встретивший слишком сильное сопротивление и всё ещё не желающий до конца поверить в собственное поражение. Мышцы расслабились, дыхание выровнялось, и Леонид Николаевич ощутил накатывающую сонливость. Его тянуло в чёрную бездну, туда, где кишели невидимые твари с влажными холодными щупальцами. Профессор хотел сопротивляться, но организм совершенно ослабел — Перенесённые муки оказались чрезмерны, и тело нуждалось в отдыхе. Веки закрылись против воли Леонида Николаевича, и он отключился. Откуда-то донеслось невнятное бормотание, в нём улавливался определённый ритм, присущий осмысленной речи, но распознать слова или даже отдельные звуки было невозможно. Очнувшись, Леонид Николаевич некоторое время лежал, почти не шевелясь. Он остался жив, и это радовало. Обрел ли он способность воскрешать? Это нельзя будет выяснить, пока через несколько дней не наступит срок. Но Леонид Николаевич знал, что не станет испытывать себя на животных, как гомункула. Он попытался сесть, и ему это удалось. Тело болело, но терпимо. Только во рту пересохло, и глаза слезились. Леонид Николаевич слез на пол и постоял, прислушиваясь к ощущениям. Кажется, он вполне мог двигаться. Главное, не делать резких движений. Надо добраться до постели. Профессор взглянул в ту сторону, где стояла клетка. Неужели и гомункулу пришлось так же плохо? Хотя, наверное, даже хуже. Существо следило за Леонидом Николаевичем из темноты. Его желтоватые глаза блестели. Свет от ламп отражался в зрачках. Оно сидела тихо и неподвижно, словно чучело. Может, сдохло? Профессор прихватил одну из ламп и подошел к клетке. Гомункул выглядел лучше, чем утром. Его рудцы исчезли, кожа стала гладкой, волосяной покров исчез полностью, шерсть клочьями валялась на полу. Леониду Николаевичу показалось, что пропорции тела существа изменились, они стали гармоничнее, хотя все еще были далеки от человеческих. Во взгляде гомункула читалась насмешливость. Он смотрел на своего создателя со странной иронией. Из-за этого возникало неприятное ощущение. «Эй!» – окликнул его Леонид Николаевич. «Ты меня понимаешь?» – гомункул не шевельнулся. «Должно быть, показалось», – решил профессор. Воспалённая кожа существа приобрела отчётливый багровый оттенок и блеск, словно её натерли воском. Леонид Николаевич хотел уйти, но тут взгляд его упал на замок. На металле виднелись свежие царапины. Рядом на полу валялась изогнутая проволока, обломок той, которая скрепляла прежде нетронутые части тела гомункула. Профессор невольно вздрогнул. Пока он проходил трансформацию, существо пыталось открыть замок и освободиться». Проволоку из клетки Леонид Николаевич убрал, на дверцу повесил еще один замок. Конечно, гомункул не сможет выбраться, но, как говорится, береженого Бог бережет. Действия профессора не оставили монстра равнодушным. Тот метался по клетке, хватал и тряс прутья, скалился и издавал звуки, похожие на обрывки слов. В его взгляде сквозила откровенная злоба. Пришлось даже пару раз ткнуть его электрическим стрекалом, чтобы отогнать. Всё это происходило вчера. Утро Леонид Николаевич начал с того, что проведал гомункула. Тот сидел в центре клетки, подвернув под себя короткие кривые ноги и слегка раскачивался из стороны в сторону. Кожа его стала какой-то неровной, словно под ней образовались небольшие шишки. На появление профессора монстра не отреагировал. Он выглядел полностью погрузившимся в себя. Эта сосредоточенность пугала. То ли существо впало в кататонию, то ли что-то обдумывало, то ли притворялось. Леонид Николаевич внимательно рассмотрел гомункула через прутья клетки. Теперь тот выглядел не как собранное из отдельных частей существо, а как цельный организм. Можно было подумать, что он таким родился. Умываясь утром, Леонид Николаевич заметил, что его собственные царапины зажили, и повязка больше не нужна, не осталось даже следов. Исцеление произошло неестественно быстро, вероятно, сказалось действие препаратов, использованных во время трансформации. Профессор постоял, глядя на воспаленную кожу гомункула, сквозь которую проступали фиолетовые вены. Почему-то у него возникло желание немедленно прикончить эту тварь, устремившую пустой взгляд в бесконечность. Леонид Николаевич едва удержался, чтобы не сделать ей инъекцию немедленно. Вместо этого он подошёл к столу и зафиксировал в журнале изменения во внешнем облике и поведении подопытного. К девяти вечера доставили гробы. Экипаж подкатил к заднему крыльцу. Из него вышли кладбищенский сторож и два дюжих, но слегка пошатывающихся молодца в шапках на бекреньях. Гробы заранее положили в фанерные коробки. Леониду Николаевичу время от времени доставляли такие посылки, так что у соседей не должно было возникнуть вопросов. Гробы занесли во флигель учёного, и он расплатился со смотрителем и его товарищами, постаравшись тут же выпроводить их на улицу. Все трое обещали держать язык за зубами. Леонида Николаевича это волновало меньше, чем они, вероятно, думали. Ему требовалось только два дня. Всего два — Лаборатория наполнилась запахом земли и тлена, как только профессор водрузил гробы на стол, перетащив их при помощи тачки из гостиной. Он не стал их вскрывать. Это оказалось выше его сил. Гнилое дерево не должно послужить препятствием для воскрешения, осмотреть на кости, на истлевшую одежду. Нет, ни за что. Леонид Николаевич постоял немного, глядя на гробы. Один большой, другой поменьше и хотел уже уходить, когда гомункул вдруг издал душераздирающий вопль. Обернувшись, профессор увидел, как существо катается по полу клетки, выгибаясь в конвульсиях. Кожа его потемнела, наросты полопались, и из них сочился зеленый гной, источающий омерзительное зловоние. Монстр забормотал что-то, потом перешел на крик. Голос его звучал почти по-человечески, только слова, слетавшие из почерневших губ, принадлежали языку, которого профессор не знал. Во взгляде остекленевших выпоченных глаз полыхало такое безумие, что Леонид Николаевич невольно попятился и остановился, только упершись в край стола. С отчетливым звуком лопнуло еще несколько наростов, и вонь стала нестерпимой. Гомункул уставился на профессора и закричал что-то, злобно скаля зубы, изо рта его хлынула кровь. Не помни себя, Леонид Николаевич бросился вон из лаборатории. Он мчался, плохо разбирая дорогу, в свой кабинет, где в нижнем ящике стола хранился револьвер. Оружие было заперто вместе с коробкой патронов, и пришлось повозиться минут десять, чтобы отпереть замок и зарядить дрожащими руками пистолет. Леонид Николаевич купил его после гибели жены и сына. Для себя. Хотел застрелиться потом передумал и запер револьвер в стол. Он надеялся, что правильно запомнил объяснение продавца, показавшего ему, как обращаться с оружием. Когда Леонид Николаевич подбежал к распахнутой настиж двери лаборатории, из комнаты не доносилось ни звука. Профессор даже остановился на пороге. Его охватила тревога, почему существо замолчало. Он вошел, держа пистолет перед собой. Вспомнил, что нужно взвести курок, проделал это, вздрогнув от неожиданного резкого щелчка. Леонид Николаевич медленно двигался в сторону клетки. Гомункула видно не было, но обзору мешали приборы, расставленные накануне. Наконец профессор подошел достаточно близко. Монстр лежал на полу клетки, раскинув руки и ноги. Тело его неестественно вывернулось словно перед смертью мышцы скрутила жесточайшая судорога. Все вокруг было заляпано кровью и желтым гноем. Глаза у гомункула закатились, а пальцы застыли растопыренные. Леонид Николаевич не сомневался, что он мертв, но не решился достать его из клетки. Завтра он договорится, чтобы ему доставили известь и растворит в ней это жуткое существо. Но что делать с запахом? За ночь он пропитает всю лабораторию, и в ней станет невозможно находиться. Открыть окна? Профессор надёжно заколотил их ещё год назад, когда полностью перенёс эксперименты домой. Наверное, лучше накрыть труп какой-нибудь промасленной тканью. Леонид Николаевич осторожно втянул ноздрями царившие в комнате зловоние. И всё-таки открыть хотя бы одно окно. Оторвать доски и открыть. Известь доставили после обеда. Леонид Николаевич едва дотерпел, ибо вонь трупа начала просачиваться из лаборатории в остальные комнаты. Кроме того, соседи выражали недовольство. Через открытое окно кабинета было слышно, как они обсуждали на улице эксперименты учёного. Профессор наполнил известью металлическую бадью, поместил в неё останки существа и накрыл резервуар крышкой. Он хотел как можно скорее разобраться с этим делом, потому что оно отвлекало его от последних приготовлений к предстоящему воскрешению. Когда Леонид Николаевич подключал приборы и проверял электрические цепи, руки, затянутые в плотные перчатки, слегка дрожали. В теории всё должно было сработать, но что окажется на деле, учёный не знал и знать не мог. Он надеялся, что первый эксперимент станет и последним, но внутренне готовился к тому, что Марта и Андрей не оживут и придется работать дальше. Профессор разместил гробы на столе, накрыв их специальной металлической сеткой, которая должна была направить потоки энергии, спродуцированные при помощи приборов. Все оказалось готово примерно к пяти часам вечера. Леонид Николаевич, чувствуя приятное возбуждение, в последний раз проверил контакты и убедился, что жидкости будут поступать по всем резервуарам так, как положено. Природу некоторых открытых им процессов он и сам не понимал до конца. Приходилось балансировать между наукой и интуицией. Но все проведенные по отдельности опыты, а также эксперимент с кроликами, оживленными гомункулом, показали, что Леонид Николаевич двигался в правильном направлении – «Сработает ли система с людьми? Вот в чём вопрос. Здесь требовались большие мощности, которые профессор не испытывал. Но сегодня всё станет ясно, а это уже немало». Леонид Николаевич отступил, чтобы окинуть взглядом лабораторию, превращённую в единую машину, центром которой являлись два стоящих на столе гроба. Он достал из жилетного кармана хронометр и откинул крышку — «Меньше двух часов». Профессор невольно улыбнулся. Он чувствовал, что все получится. Его семья вернется из небытия, вопреки всем известным человечеству законам природы. Они будут вместе, как прежде. Может, заказать охапку белых роз и украсить ими комнату? Марта будет рада увидеть их, когда... когда вернется. И к тому же аромат цветов перебьет неприятный запах разложения как это он раньше не сообразил. «Сейчас же послать дворника в магазин Барнишкова, что на углу!» Взгляд Леонида Николаевича упал на стеклянный короб, в котором жили воскрешенные гомункулом кролики. Ученый оставил их на некоторое время для наблюдения. До сих пор животные чувствовали себя прекрасно, хотя накануне казались сонными и двигались очень мало. Сейчас профессор смотрел на тяжело дышащих, гниющих заживо существ, лишившихся шерсти и покрывшихся язвами и нарывами. С одного кролика частично слезла плоть, обнажив ребра и часть позвоночника. У другого изо рта глаз и ушей сочилась кровь. Последний выглядел не намного лучше своих собратьев, хотя еще не достиг такой стадии разложения». Его кожа покрылась тёмно-лиловыми и жёлтыми пятнами, вены расширились и пульсировали, лапы судорожно подёргивались, животное охватили конвульсии. Словом, все трое явно находились на последнем издыхании и едва ли могли протянуть долго. Не веря своим глазам, Леонид Николаевич отступил от стеклянного короба, попятился... Внутри у него все сжалось. Как же так? Неужели он где-то просчитался? Не учел? Профессор понятия не имел, чего именно. Однако прокол был на лицо Животные, судьбу которых должны были повторить его жена и сын, разлагались на глазах. Значит, и дорогих его сердцу людей ждала та же участь. А он-то, дурак, уже решил, что дело в шляпе, что обманул природу и Бога, «Обошёл законы бытия!» Постояв секунд десять, профессор развернулся и стремительно зашагал к себе в спальню. Пока он шёл, ему показалось, что откуда-то доносится невнятное бормотание нескольких голосов, возможно, с улицы. Окна во флигеле ещё оставались открытыми, так что, впрочем, неважно. Воскрешённые гомункулом кролики издыхали. Это нарушало все планы, рушило надежды. Но ничего, ничего, и еще не все потеряно. Возможно, в тот раз просто не хватило мощности. У него есть время, чтобы сделать перерасчеты и внести изменения в процесс. Все получится, если... Если...» Леонид Николаевич вошел в спальню, на ходу снимая с себя заляпанный известью фартук. Часть химиката попала и на брюки, так что требовалось переодеться. Профессор стащил себя защитные перчатки, и хотел бросить их на пол, но вместо этого в недоумении уставился на собственные руки. Затем медленно поднял голову и взглянул в большое овальное зеркало, висевшее справа от кровати. Кожу Леонида Николаевича покрывала багровая сыпь.